Глава шестая. Бирк в ярости метался по большому залу, не обращая внимания на то, как испуганно примолкли мальчишки. Они давно покончили с кашей, поданной бьорке на завтрак, но не решались встать из-за стола. Питер бросил на Бирка предупреждающий взгляд, но тот предпочел его не заметить. Гном их выродков, однозначно кто-то ворует, но кто? Воскликнул он и скривился, дернув себя за косицу. Друды, серые гномы, предположил Питер. За его спиной появились и тревожно затрепетали крылья. Но это не ветиры, брат, точно. Сдались нам гномии дети. Бирки, мальчик мой, проговорил Бьерки, выкладывая на стол трубку и кисет. Я понимаю, что утренний визит. «Наших гостей возмутил тебя, но это не повод разрушить гномьи горы до основания. И вы забыли про троллей и проблуждающий в тумане фьорда огни. Детей мог заманить в ловушку кто угодно. Только кто? И откуда этот кто-то появился на проклятом острове? И как нам найти его до заката?» — спросил Бирк и бессильно опустился в кресло. «Может, отдадим им нежить, и дело с концом?» — тихо предложил Питер. «А что? Девчонка ваша странная. Бирк, а может, сами прибьем ее, чтобы не мучилась?» Бирк не удостоил его ответом, только зарычал не хуже льда. «Лед! Вот он-то точно знает, что нужно делать!» «Девчонку нужно спрятать», — сказал Бьорки, «А мальчишек вернуть в деревню». «Этим сегодня и займитесь». «А с гномами я сам разберусь. Не думаю, что тир «Железный молот» решится на осаду замка». «Спрятать нужно», — согласился Бирк. «Только в деревне нельзя. Ветто не станут ввязываться в драку». «Уходите к фьорду», — внезапно предложил Питер. «Бери девчонку и бегите. Стражи гор мы отвлечем, а потом будет уже поздно. Какой смысл идти осады на замок, который пуст?» Бьерки согласно кивнул. Другого плана у них все равно не было. А потому Бирк ворвался в покои девчонки, желая немедленно вытащить ее из постели. Маргарет не спала. Она рыдала горючими слезами, крепко обнимая волка, взгляд которого был полон тоски и мольбы. «Нам нужно уходить, маленькая нежить!» произнес Бирк сердито. «Если не хочешь на закате оказаться на костре!» Девчонка шмыгнула носом и села, удивленно распахнув глазищи. Волк недовольно рыкнул, но не шевельнулся. «Лед! Мы уходим! Я и Маргарет!» повторил Бирк. «Это не обсуждается! Отпусти девчонку!» Зверь недоверчиво повел ушами, но послушался. Легко спрыгнул с кровати и подошел к нему на мягких лапах. Боднул в живот огромной башкой, заставляя отступить к двери. «Нет, дружище, так дело не пойдет!» Бирк обхватил лохматую голову руками и посмотрел зверю в глаза. «Мы уходим. Нужно найти гномов или того...» Волк снова зарычал, оскалив пасть. От неожиданности Бирк дернулся и упал, ударившись затылком о дверной косяк. Девчонка засмеялась, вытерла рукавом сорочки слезы на щеках и сказала: Я пойду с тобой, юный Хевдинг. Почему-то на душе сразу стало легко. Бирк даже улыбнулся, потирая ушибленный затылок. Волк нехотя попятился и бросил на Маргарет недовольный взгляд. Собирайся, маленькая нежить! Жду тебя в большом зале, — произнес Бирк, вставая, — и одевайся потеплее. Отсутствие сердца не спасет тебя от холода проклятого острова. Меня зовут Маргарет, юный Хёвдинг, — чопорно напомнила нахальная девчонка. А меня Бирк, просто Бирк. Как всегда после ночи полной луны проклятый остров заливал солнечный свет. Накануне ударили морозы, и сейчас пустошь перед замком, укрытая снегом, блестела и переливалась в полуденных лучах, заставляя жмуриться и смахивать скупые слезы. Гномов нигде не было видно. Мальчишки под предводительством Питера дружно маршировали в сторону грабового леса под разухабистую песенку, разученную когда-то вместе с Бьорки. Среди них была и Маргарет, с ног до головы, укутанная в плащ. Бирк посмотрел им вслед и свернул в сторону тропы троллей, ведущей к фьорду. Лед, закончив валяться в снегу, смотрел ему вслед. Узкое ущелье, почти что лаз, идущее по южному берегу фьорда, Бирк знал неплохо. Если вовремя свернуть, то можно было подойти к краю грабового леса, минуя гнезда серых гномов. Туда-то он и направился, надеясь, что удастся не потревожить злобных тварей. В одиночку ему против гнезда совершенно точно не выстоять, а лед, вдоволь нарезвившись на пустоши, точно щенок, бросился догонять отряд Питера. Именно он должен был вывести девчонку ко входу в ущелье. Они пришли, когда солнце уже скрылось за ледяным замком. Девчонка и волк. Небо затянуло привычной свинцовой дымкой, и Бирк зябко поежился, кутаясь в тяжелый плащ. Странно, ведь он давно не чувствовал холода, но все равно упорно продолжал искать источник тепла, словно был живым. По-настоящему живым. Маргарет выглядела напуганной, а белоснежная шерсть льда — Напоминала острые иглы дикобраза. Однажды они с Каем наткнулись на такого на опушке грабового леса. «Почему так долго?» — буркнул Бирк. «Не хочу свернуть себе в темноте шею. Мы наткнулись на друт. Пришлось ждать, пока они уйдут. Кто-то всполошил их, Бирк. Тролль, наверное, но только откуда ему здесь взяться?» Или это доблестные стражи гор потревожили их покой? Но странно, я не слышал их визга. «Они были заняты», — произнесла Маргарет и поморщилась. Приканчивали косулю. «Точно, горные паршивцы подманили, но вас не учуяли». «Нет, лед закрыл меня собой, перебивая запах». Друды льда боялись. Он до да малышка один. Единственный на острове, кто мог дать им отпор. Сам Бирк боялся этих птиц с человеческими головами до безумия. «За вами не увязались?» — спросил он на всякий случай. «Вроде нет», — ответила Маргарет и оглянулась. «Куда теперь?» «Вниз, к фьорду. Только в темноте спускаться опаснее». «Не опаснее, чем нарваться на гномов». Фыркнула девчонка и пошла вперед. «Смотри под ноги!» – напомнил Бирк, но она не стала его слушать. Прежде чем уйти вниз к каменистому пляжу, еле заметная тропа вела на небольшой холм, откуда открывался потрясающий вид на ледяной замок. Бирк любил это место, но сейчас предпочел бы обойти его, скрываясь в тени леса. Но Маргарет взлетела наверх, прежде чем юноша успел открыть рот, и замерла, напряженно вглядываясь вдаль. Наплевав на осторожность, он последовал за ней и с трудом сдержал рвущееся из горла ругательство. Вся пустошь перед замком полыхала походными кострами. Ничуть не скрываясь, полностью уверенные в своей безопасности, стражи гор разбили лагерь, взяв в осаду замок. Замок, в котором остался всего один человек. «Что Бьорке будет теперь делать?» — тихо спросила Маргарет. Бирк пожал плечами. «Нужно убираться отсюда», — произнес он, и, схватив девчонку за локоть, потащил с холма вниз. «Пока они поймут, что в замке никого нет, пройдет пара дней. За это время мы успеем, если повезет, прочесать весь остров» а начинать придется с гномьих гор. Маргарет кивнула, чуть заторможенно и оглянулась в поисках льда. Но волк пропал. Бирк снова и снова вглядывался в сумрак, окутавший ущелье, но тщетно. «Проклятый колдун!» — пробормотал юноша себе под нос и добавил, обращаясь к девице. «Вот мы и остались вдвоем, маленькая нежить!» «Ты же не собираешься сожрать меня этой ночью?» Девчонка посмотрела на него удивленно, а потом оскаилась, обнажив заострившиеся клыки. «Каменные горгульи!» — воскликнул Бирк и поспешил вниз, надеясь, что девчонка последует за ним.